Глава 11. Статус Арина. Впервые с того момента, как я очнулась на новом Марсе, мне позволили немного уединения. Самостоятельность моя была относительной, и всё же в паре метров под дверью наверняка чётко прислушивались к каждому шороху рамсэмом. Но в спальне я была одна. Первое, что я сделала, это подошла к высокому зеркалу, внимательно рассматривая новую Арину. Конечно, я уже видела себя, но пристально разглядывать собственную персону при парнях было как-то неудобно. От того, какой я себя помнила, отличия были незначительными, но приятными. Та же спортивная фигура с тонкой талией и стройными ногами. Грудь хотелось бы немного увеличить, но моя полувесная троечка тоже смотрелась вполне достойно. Лицо от всех притирок и кремов, которыми меня тщательно обрабатывали утром и вечером, Посветлело, да и регулярный восьмичасовой сон с массажами сыграли не последнюю роль. Волосы не были, как обычно, собраны в короткие небрежные хвостик, а струились по плечам длинными блестящими блондинистыми завитушками. Если честно, то, что я счастливая обладательница натуральных кудряшек, стало для меня откровением. Я всегда считала, что волосы у меня просто непослушные, поэтому безжалостно выпрямляла их утюжком или феном. Она на самом деле вот, откинув упругий локон, улыбнулась своему отражению и вынула из шкафа красивое платье футлер небесно-голубого цвета. Нужно поскорее собраться. Собственно, по блажку соиединения мои помощники сделали не просто так. Через час состоится консилиум докторов и чиновников, на котором меня должны признать здоровой, совершеннолетней марсианкой и назначить дату отбора. Обычно его начинают сразу же, но это несколько не входило в мои планы. Арина, у тебя всё хорошо? послышался из-за двери неуверенный голос Рама, заставив меня закатить глаза. Да, входите уже, позвала я парней, и те не замедлили появиться. Отличный выбор, очень идёт к твоим голубым глазам. Сейчас я нанесу немного косметики, чтобы выделить скулы, и губам добавим блеска. Я же говорил, что в этом ты будешь ещё красивее. соитился вокруг меня сам, пытаясь скрыт собственные волнения. Причин для переживаний было достаточно. Во-первых, я пока не получила ответа на своё прошение закрепить за мной обоих помощников. Во-вторых, за всю неделю я больше ни разу не видела Шада. А в-третьих, я даже покидая детский дом, так не нервничала, как сейчас. Переживали и парни. За эти дни я привыкла к немобоям, научилась чутко отслеживать эмоции на красивых мужественных лицах, но ничего более пикантного, нежели пресловутое купание в наших отношениях, больше не позволяло. Мы всё время были втроём, что не располагало к интиму. Рамсемум кидали на меня тоскливые взгляды, но я была непреклонна, считая, что надо сначала решить все юридические вопросы, придумать, как включить Шада в мой отбор. А потом уже разбираться с тем, как мы будем существовать обычной новомарсианской семьёй. Для этого я усиленно изучала многочисленные законы, положения и прочее, но пока ситуация выходила не радостной. Док считался выше чамабрачного возраста, поэтому претендовать на меня не имел права. Единственным отдалённо похожим случаем из практики было заключение союза женщины с неподходящим мужчиной. На основании личного решения наместника Нового Марса, осталось придумать, как убедить этого самого чиновника со всей серьёзностью отнестись к моему желанию. Готова? спросил Рам, ободряюще обнимая меня за плечи. Конечно, с энтузиазмом, которого на самом деле не испытывала, ответила я, следуя за Сеймом к выходу из нашей палаты. Здание клиники чем-то напоминало торговый центр с лифтами, стеклянными перегородками и мониторами, транслировавшими картинки со счастливыми м -м, ячейками. Только вместо магазинов были кабинеты. В коридорах суетился медицинский персонал и неспешно ходили мужчины-клиенты. Женщину я видела лишь однажды, и то практически не рассмотрела её за спинами мужей и помощников. Короче, минерам сэймам тоже на обозрение сильно не выставляли. Мы с ними изредка прогуливались до внутреннего дворика центра, где была небольшая оранжерея и кафе. Но в остальном я ещё фактически не видела нового Марса. Сегодня в просторных коридорах было значительно более многолюдно, поэтому кроме моих парней, меня сопровождали ещё двое мужчин из технического персонала центра репродукции. А вот и главная пациентка нашего учреждения, неоправданно радостно провозгласил какой-то импозантный пожилой мужчина в бело-голубом костюме медика, как только мы вошли в просторный зал, заполненный незнакомцами в строгих костюмах. Белые, серые, синие наряды отличались в основном цветом, а крой был почти одинаковым: куртки с воротником-стойкой и классические брюки из незнакомой мне ткани. А вот мужчины, столько совершенных самцов в одном месте я никогда не видела. Моё чувство прекрасного тихо млело где-то внутри, но я не спешила показываться из-за широкой спины рамы. "Ну что, живой Арина, не робейте. Дайте нам полюбоваться на ожившую надежду нового Марса", как ребёнка уговаривал меня пожилой доктор. Собравшись с духом, я гордо задрала курносый нос и вышла из-за спины помощника. В зале на скидку было более двух сотен одних мужчин, и все дружно загудели, обсуждая меня между собой. По мне скользили сальные взгляды сотен глаз, вызывая глупое желание прикрыть руками причинные места, потому что возникло ощущение, что я стою перед ними голый. Представьтесь, пожалуйста, назовите свое имя и возраст. произнес высокий крупный брюнет из тех генетических линий, которые мне пока не встречались. Шапкина Арина Сергеевна, двадцать пять лет, то есть было когда-то столько. Немного растерялась я. Получается, что сейчас мне где-то пятьсот шестьдесят восемь лет? Жуть. Доктор Пирс, что скажет о физическом здоровье и эмоциональном состоянии пациентки? спросил тот же мужчина. Из толпы вышел Шад. Он избегал смотреть на меня, обращался непосредственно к задавшему вопрос. Повреждения тканей, вызванные разгерметизацией криокапсулы, устранены без последствий для здоровья пациентки. Восстановительный процесс успешно завершён. Повреждения центральной нервной системы диагностировано не было. Психологические тесты отклонений от нормы не выявили. Резко негативная реакция была зарегистрирована Исключительно на информацию, связанную с культурными изменениями, произошедшими за период криосна арены. Я считаю, что пациентке необходимо продлить срок адаптации. Холодным, без эмоциональным голосом вещал док. Но чиновник его грубо прервал. Достаточно, доктор Перс. Из вашего доклада очевидно, что арена Шапкина находится в здравом уме, диспоссабна и не имеет проблем репродуктивной функции. Мы вас верно поняли? Уточнил строгий дедечка в сером костюме. Всё так, подтвердил Шад. Отлично. Принимая во внимание ваше заключение, как глава муниципалитета и Верховный наместник государственной власти, я объявляю Арину Шапкину совершеннолетней, дееспособной гражданкой Нового Марса. Торжественно произнёс мужчина, приближаясь ко мне. Чиновник надел на меня браслет-коммуникатор и приобнял меня за плечи. заученную лбами с летающими камерами, которые кружили вокруг нас. Официальная часть слушания объявляется закрытой. Посторонним просьба покинуть зал, звучно сказал кто-то, выпроводивая большую часть мужчин из помещения. К счастью, Шата остался. Я очень хотела с ним поговорить, но не решалась подойти, чтобы не привлечь ненужного внимания присутствующих. Ну что же, Теперь обсудим честные вопросы, Арина, произнёс наместник, поворачиваясь ко мне.